Книга восемь. Форватор или двойное дно. Глава 1. Слушай, Майкл, слово по горизонтали из восьми букв. Проход между опасностями, обставленный предостерегательными знаками. Питер лежал на диване и разгадывал кроссворд в журнале, а Майкл сидел с задумчивым видом и перебирал струны на гитаре. Форватор, как бы между делом сказал Майкл. Подходит? Ага. Радостно откликнулся Питер, и его карие глаза заблестели. В кроссворде осталось всего пара слов. А ты чего такой грустный? Маша скоро вернется». Да, просто песня в голове крутится, но никак наружу не появляется. О чем?» О заливе. Что? Не понял Питер, и его лицо скривилось. Не о любви, ну ты даешь!» «Заработался совсем. А про Кэт слышно что-нибудь, когда эти американцы приедут? Перевел разговор Майкл, пряча свои серые смешливые глаза и думая, что лучшая оборона нападение. Мне не докладывают, буркнул Питер. Я не знаю, когда в ее штате учиться начинают, может, вообще в середине сентября. Повисла напряженная пауза, которую просто взорвал телефонный звонок. Майкл радостно схватил мобильник и прокричал в трубку: "Маша, привет! Ты приехала?" По мере того, как длился разговор, Майкл грустнел и наконец сказал: "Я ничего не понял. Давай все сначала, медленно и с подробностями". Майкл нажал кнопку громкой связи и положил телефон на стол, чтобы и брат мог услышать разговор. "Майкл, прекрати дурить. Ты все прекрасно понял". Я же тебя так редко о чем-либо прошу. Неужели сложно помочь моей подруге? Когда ты приедешь? Спокойно поинтересовался Майкл. Ты же прекрасно знаешь, что в начале сентября Так ты поможешь, Ридки? Что я должен сделать? Я же тебе сказала, она входит в команду юных экологов, и их команда через три дня на неделю едет в Финляндию на экологический слет. Но им не повезло. Трое из пяти членов заболели краснухой, и теперь на месяц вне игры. «Я Ей помочь не могу. Вот подумала о тебе и Питере. Вы знаете язык, умеете выступать и и совершенно не разбираемся в экологии, рассмеялся Питер. Рада слышать тебя, Питер, Машин голос заметно повеселел. Чем митоз от мейоза отличается, тебе знать не надо. А для всего другого есть ритка и интернет. Так вы согласны? Как мы свяжемся с этой твоей риткой? Она работает курьером в пиццерии в паре кварталов от вашего дома. Так что если закажете пиццу, она ее привезет. А попроще и дешевле никак? поинтересовался Питер. Дай ее телефон, попросил Майкл. Маша начала диктовать, но на четвертой цифре связь вдруг оборвалась, и вежливый женский голос заявил: "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Ну что, прервал Питер неловкое молчание. Карбонара или Маргарита? Майкл рассмеялся. Маргарита, чтобы найти Маргаритку. Может, она даже хорошенькая, начал рассуждать вслух с мечтательным видом Питер. Вся такая бледная, худая и питающаяся здоровой пищей, травой и овощами. Ты подуешь, и она улетит, усмехнулся Майкл. Лучше давай найдем телефон этой пиццерии и сделаем заказ. Согласен. Я нахожу телефон, а ты платишь. Братья дружно рассмеялись. Через полчаса братья Перес переоделись в черные джинсы и странные футболки из летнего лагеря. Все красные, но на спине была изображена сойка-пересмешница, символ Голодных игр. А спереди с десяток различных рожиц с надписью: "Какое у тебя настроение?" В дверь позвонили, и Питер с Майклом одновременно подошли к двери и открыли ее. Ярко-жёлтые кроссовки, зеленые камуфляжные брюки, красная куртка с капюшоном и синяя бейсболка. Жуткое сочетание цветов, от которого рябило в глазах, мешая разглядеть лицо курьера. "Ты Рита?" поинтересовался Майкл, впуская девочку в квартиру. Незнакомка коротко кивнула и замерла на пороге в нерешительности. Раздевайся и проходи на кухню, предложил Питер. Девочка, решительно игнорируя предложенную Майклом помощь, расстегнула куртку так резко, что чуть не порвала молнию, и бросила ее на ровный ряд обуви, не заметив вешалку. Туда же полетели и кроссовки. Хорошо, что хоть пицца не улетела, усмехнулся про себя Питер, забирая коробку из рук девочки. Сначала о делах, предложил Майкл, вкладывая в руки Риту деньги. Теперь давай пить чай. Я я не могу. Я я работаю. Мы видим, спокойно улыбнулся Питер. Но если ты нам все не расскажешь прямо сейчас, мы тебе никак не поможем. Верно, Майкл. Несомненно, либо сейчас, либо никогда. Девочка села на табуретку и вдруг разрыдалась. Эй, Ты сейчас наших соседей зальешь!» — возмутился Майкл. Эй, у тебя сейчас тушь по лицу потечёт. спокойно и с нарочитой небрежностью произнес Питер, и всхлипы прекратились так же внезапно, как начались. Девочка провела тыльной стороной ладони по щеке, увидела черные полосы от туши и попросилась умыться. Пока Риты не было, парни быстро накрыли стол для чая и разрезали пиццу. Что она разрыдалась? спросил Майкл брата. Испугалась тебя, отшутился Питер. Ты весь такой серьезный. — Так, давай живо за стол кушать, распорядился Питер, увидев, что девочка вышла из ванны. — Да, голодное брюхо к общению глухо, перефразировал известную поговорку Майкл, улыбнувшись максимально доброжелательно. Спасибо, ребята, улыбнулась девочка в ответ. Теперь без косметики было видно, что она юная и свежа, как весенняя маргаритка. Девочка оказалась крепко сбитой, невысокого роста, со здоровым румянцем и озорными ярко-синими глазами, на которые все время падала челка. Мне, Маша, столько про вас рассказывала. Вы ведь знаете, что мы раньше жили в одном дворе и ходили в одну школу. Потом я перешла в химико-биологическую, а она, спустя год, к вам Но все равно мы иногда перезванивались и переписывались. И вот тут такая незадача. Мы выиграли городской конкурс экологических инсталляций и должны поехать в Финляндию. А тут Костя, Даня и Карина умудрились подцепить болячку. Вдвоем с Паулиной мы ехать не можем. И наш руководитель сказал, что мы должны сами найти им замену, иначе плакала наша поездка. А другие ваши одноклассники Более-менее нормально сейчас на Байкале, в экологической экспедиции. А планктон нам не нужен. А чем мы можем вам помочь? спросил Майкл. Экология для нас темный лес. А Финский залив любите? Особенно корюшку, рассмеялся Питер. Нам нужно от вас три вещи: крепкие мужские руки, песня про залив и знание английского языка. Немного усмехнулся Питер. И что взамен? А поездка в Финляндию и встречи с интересными людьми этого мало? Нам должно быть интересно, сказал Питер. Питер попытался остановить брата Майкл. Мы ведь обещали Маше. Хорошо, неожиданно заявила девочка. Приходите завтра в три часа к нам в школу, где мы делаем инсталляцию, и там со всеми познакомитесь. Тогда и решите, согласны вы или нет. О'кей. Хорошо, согласились братья Перес, и девочка, продиктовав адрес, убежала, чуть не забыв свою красную куртку.